Глава четырнадцатая. Лавлес. «Ну как, приятель, хочешь еще пива? Женщина за стойкой. Ее выбритую голову украшал сложный черный орнамент, доходивший, как понимал Ямадзаки, примерно до естественной границы волосяного покрова. Основными элементами татуировки были кельтские узлы и зигзагообразные, как в детских книжках, молнии. Сохраненные на макушке волосы напоминали шкурку некоего ночного животного, питающегося исключительно вазелином и перекисью водорода. Сквозь десяток, а то и больше отверстий, случайным образом проколотых в левом ухе буфетчицы, был протянут кусок тонкой стальной проволоки. В другое время Ямадзаки проявил бы к подобной картине живейший интерес однако сейчас ему не хотелось отрываться от записной книжки от составления путевых заметок нет сказал он большое спасибо ты что боишься с двух бутылок нажраться в жопу или что веселый даже вежливый голос и мадзаки поднял голову женщина ждала да хочешь здесь сидеть так закажи что нибудь или мотай пиво пожалуйста такое же да пожалуйста Женщина смахнула с бутылки мексиканского пива на лед откупорила ее, поставила на стойку и переключилась на клиента, сидевшего от Ямадзаки слева. Ямадзаки вернулся к своей записной книжке. Скиннер все время старался объяснить мне, что нет и не было никакого плана, никакой глубинной структуры. Только вот этот очевидный костяк, мост, наивысший из воплощений Томасона. Малое-великое пришло и совсем не оказалось Годзилой. В этом месте, в этой культуре даже нет эквивалентного мифа. Нельзя исключать, что в Лос-Анджелесе дело обстоит совершенно иначе. Бомба, ожидавшая столь долго, исчезла. Ее место заняли эпидемии, медленнейшие из катаклизмов. Когда Годзилла явилась наконец в Токио, мы пребывали в глубочайшем отчаянии. И катастрофу мы приветствовали приветствовали, хотя ни за что не решились бы в этом себе признаться. Не успев еще оплакать своих мертвых, мы начали осознавать всю неимоверность выпавшей на нашу долю удачи. «Красивая штука», — сказал сосед слева, накрывая записную книжку левой ладонью. «Японская, не иначе. А то с чего бы она такая красивая?» Ямадзаки поднял голову и неуверенно улыбнулся. Глаза соседа поражали своей странной, необыкновенной пустотой. Живые, блестящие, настороженные и абсолютно пустые. «Да, это из Японии», — сказал Ямадзаки. Ладонь неспешно соскользнула с записной книжки. «Лавлес», — сказал мужчина. «Простите? Лавлес. Моя фамилия Лавлис. Ямадзаки». Белесые, широко посаженные глаза. Глаза, словно глядящие на тебя из озера сквозь зеркально-гладкую поверхность. Ага, так я и думал, что будет что-нибудь в этом роде. Непринужденная улыбка, акцентированная архаичным золотом. Простите, в этом роде? Что-нибудь этакое, японское, какой-нибудь там заки или зуки, какая, в общем, срань. Улыбка вроде бы не изменилась и в то же самое время стала угрожающей. «Допивайте свою корону, мистер!» Пальцы незнакомца сомкнулись на запястье Ямадзаки. «И пошли, а то жарковато тут!»